Загадка имперского посла. Пролог Дарк Вром откинулся на спинку жесткого кресла, закинул ногу на ногу и мрачно глянул в окно. Несмотря на ясную солнечную погоду, установившуюся после недавно прогремевшей грозы, настроение было хуже некуда. Если и сегодня не будет клиентов, то можно сворачиваться и мотать из Марегата. А да и хоть обратно в Империю, в легион, все таки не стоило бить полковника, даже если и за дело. Вром вздохнул, А с какими надеждами он возвращался на родину? В четырнадцать лет Дарк Вром решил, что родной ему слишком спокойное для него место. А потому, недолго думая, разругавшись с отцом, сбежал из дому и записался в легионеры Арвиской империи, которая вела кровопролитную войну с кочевниками. Первый десятилетний контракт он закончил сержантом и обладателем огромного боевого опыта. Ну, еще бы, практически все эти десять лет не вылезал из боев. А война с кочевниками это не то, о чем поют в Миностреле. Там нет никаких правил. Засады, нападения по ночам, разведка, молниеносные наскоки. Без колебаний подписал контракт еще на пять лет. Правда, их легион отвели в более спокойный район, и это время прошло гораздо тише. Но Дарк не позволил себе расслабиться и к окончанию срока контракта заработал славу лучшего клинка легиона и лейтенантские нашивки. Вром оглянулся через плечо на стену, где висел подаренный командующим меч, и снова уставился в окно. После пятнадцати лет службы империи он вдруг решил, что с него хватит походов. Пора бы завести семью, а степница? А где это делать, если не на родине? Да и его опыт наверняка пригодится. В Марегатской республике мало кто мог с ним соперничать в этом плане. Она поставляла отличных моряков, но не солдат. Напрасно командир убеждал его продлить контракт, суля через два года чин капитана. Вром мог быть чрезвычайно упрямым и раз, приняв решение, редко его менял. «Скиснешь ты в своем моригате!» Придрёк командир напоследок раздосадованный отказом своего подающего надежды подчинённого. Но вопреки опасениям командира на родине в Риме встретили с распростёртыми объятиями. «Ну ещё бы герой, кавалер нескольких имперских орденов, и среди них не обык какой, а орден почёта, вручённый лично наместником и еще обгоняющие его слава лучшего фехтовальщика империи слухи всегда преувеличивают казалось все складывается просто замечательно зачисление в сенатскую гвардию в должности лейтенанта служба а потом этот ублюдок Позже Вром понял что его развели как мальчишку специально спровоцировав слишком уж ни ко двору пришелся человек обладающий реальным боевым опытом среди окружающих кавернных героев слишком выделялся, создавая угрозу очень многим карьерам одним своим существованием. Дарк снова глянул на меч, выругался сквозь зубы и пружинисто, вскочив с кресла, подошел к окну. Какой к дьяволу охранник? Кому он нужен тут? После того, как его с треском вышвырнули из армии за драку со старшим по званию, он решил все же остаться в республике. А чтобы немного заработать, подал объявление о готовности предоставить услуги телохранителя. Он не рассчитывал на большую прибыль, но надеялся, что будет хотя бы не скучно. Ага, как же. Среди его клиентов были в основном старые матроны, нанимавшие прославленного солдата для поднятия собственного престижа в глазах знакомых клуж изредка его услугами пользовались купцы для охраны товара или банки для сопровождения перевозимого золота тут хоть не так тоскливо было Все закончилось предсказуемо в один из далеко не прекрасных дней Дарк не выдержал и наорал на очередную даму, пришедшую его нанять, и умудрившуюся вывести из себя на пятой минуте беседы. Потрясающий талант. По закону подлости эта матрона оказалась женой какой-то сенатской шишки, которая подняла страшный шум и устроила такую рекламную кампанию Дарку, что с тех пор клиентов как отрезала. Эвром вернулся в кресло и снова погрузился в тяжкую задумчивость. Ничего хорошего в будущем он для себя не видел и уже всерьёз стал обдумывать идею возвращения в легион, подальше от всех этих интриг, надоедливых парадных церемоний и поближе к настоящему делу. Еще деньги заканчиваются. Уже на несколько дней просрочил плату за снятый дом. А куда деваться? В комнате ведь не будешь клиентов принимать. Пришлось раскошелиться на целый дом аж из трёх комнат и нанять служанку. Статус требовал, чтоб его. Скрипнула половица в прихожей. Не ожидавший ничего хорошего дарка из подлобия, глянул на дверь. Кого ещё несёт? Хорошо, если клиент то опять хозяин дома за долгом. Однако гость в Риме удивил, хотя и не сказать, что обрадовал. Это оказалась молодая девушка лет 14 или пятнадцати в какой-то несуразной одежде, состоявшей из штанов и странного пиджака. Дожили, девушки уже штаны и носят, и ещё немного и они в сражения полезут. Впрочем, судя по стрижке от этой гости, ничего иного ждать и не следует. Интересно, Что она успела натворить в свои годы, что ее уже остригли? Настроение упало совсем, хотя казалось куда уж ниже. Наверняка пришла искать защиты от обидчика. Правда, Еще неизвестно, кто там пострадавший. Денег, скорее всего, тоже нет. И сейчас последует слезливая история в надежде, что добрый дядя пожалеет невинную сиротинушку. Гостья, однако, повела себя не так, как ожидал Дарк. Вместо робкого переминания у двери она уверенно огляделась, чуть поморщилась и даже не изволив спросить разрешения, прошла поближе к окну, где было светлее. Мужчина нахмурился. Чем обязан, госпожа? Госпожа, даже не думая стесняться своего неподобающего вида, оценивающая оглядела фигуру в кресле Здравствуйте вы Дарк Вром, бывший легионер в настоящее время предлагающий услуги телохранителя Если бы не нужда в деньгах Дарк сразу бы поставил на халку на место но впрочем какие с нее деньги были бы деньги разве ж она ходила бы в таком наряде Мои услуги стоят не Я знаю ваши расценки, Двадцать дешёв в неделю. Я ничего не напутала? Дерек поглядел на гостью уже с интересом. Обычно клиенты не тратили время, чтобы навести о нем справки. Совершенно верно. И смею заверить, я этих денег стою. Гостья кивнула, словно соглашаясь. Службы в пятом легионе Аравийской империи начали простым солдатам, Через три года заработали первую награду, дослужились до сержанта, потом получили лейтенанта. В империи не очень охотно дают чины чужакам, тем более не дворянам. Раз сумели заработать офицерский чин это говорит о многом. А вот на родине ваша судьба не сложилась. И, кстати, пить по утрам вредно. Дарк откровенно растерялся. Гостье мало того, что узнала про расценки, так еще и выяснила о нем все, А значит, совсем не случайно здесь оказалась. Еще и замечание делает. Вру мог оглядел стол, нахмурился, снова огляделся. Хмыкнул и рукавом стер небольшую винную лужицу. Мало еще замечание старшим делать, буркнул он моя жизнь мне дорога как память, а потому я хочу, чтобы ее охранял трезвый телохранитель. Дарк снова растерялся. А вроде как я еще не нанимался, да и денег ваших сударыня, еще не видел. Девушка перекинула из-за спины сумку, с какими обычно ходят студенты, сунула туда руку и извлекла дешевый полотняный кошелек видимо, специально подготовленный, положила его на стол. Дарк озадаченно покрутил головой, но кошелек взял, не в его положении воротить нос от какого-бы-то ни было клиента. Открыл и озадаченно глянул на гостю. "Никакой ошибки", подтвердила та. "Я вам плачу тридцать пять дегер в неделю, но вы должны находиться постоянно рядом со мной". И даже ночевать вам придется у дверей моей комнаты. Хм. Знаешь, вам действительно что-то угрожает, раз вы готовы платить такие деньги? Гостья неопределенно пожала плечами. Кто его знает? и тихонько себе под нос буркнула. «Все равно сенат платит. Чего тогда деньги жалеть? Сами настояли, сами пусть и раскошеливаются. Оно раз уж не отвертеться...» Тот телохранитель выберу сама. Простите, что? Я спрашиваю, вы согласны? Дарк еще раз изучил кошелек и вздохнул. Можно подумать, у него есть выбор. Я целиком и полностью в вашем распоряжении, сударыня. И раз уж вы наняли меня, скажите, кто вам может угрожать, чтобы я знал, к чему готовиться. Опять Пет пожатие плечами. И почему-то Дарк совсем не удивился. В первый раз Гости сумела поставить его в тупик, но сейчас он полагал, что разобрался с ней. Видно, нашла какого-то богатого покровителя, и тот решил оплатить ей телохранителя, чтобы избежать докучивающего внимания публики неизбежного с такой короткой прической, еще и в странной одежде. Ну почему ему так не везёт? Богатеи почему-то полагают, что телохранитель это типа личного слуги, обязанный и одежду им чистить, и еду подносить. Хорошо, если его не заставят сказки на ночь рассказывать. Полны самых дурных предчувствий, но не имея возможности отказаться, Вром снял со стены меч, прикрепил его к поясу и замер перед девушкой, всем своим видом выражая готовность следовать за ней. Гостья даже попятилась от такого рвения. Потом кивнула: "Никакого договора оформлять не надо? Я впервые нанимаю кого-то". Вообще-то положено пригласить мага, но тут никаких вопросов быть не должно. "Вы мне платите за неделю вперёд, и эту неделю я вас охраняю. Как только вы перестаёте мне платить, я перестаю вас охранять. Всё просто". Так же понятно. Что я заинтересован и в том, чтобы вы оставались живы, ибо мертвые платить не умеют. Хамда откровенно Дарк в свою очередь пожал плечами. дурное настроение на миг отступив, стремительно возвращалось. Вы же наняли меня охранять вас, а не любезничать. Теперь уже девушка хмуро взирала на своего охранника. Потом вновь пожала плечами и двинулась к выходу. Авром пристроился чуть позади и слева. На миг задержался закрыть дверь на замок, но тут же догнал свою нанимательницу. «Нянька ей нужна, а не телохранитель, буркнул он, наблюдая, как девушка остановилась перед большущей лужей и неуверенно оглядывается, пытаясь найти безопасный путь. Дарк злорадно оскалился. В игрушки поиграть захотелось. Будут игрушки. Таким надо сразу объяснять, чем отличается телохранитель от слуги и кто здесь главный. Ложись, рявкнул он, еле сдерживая хохот, ожидая, что девушка сейчас начнет растерянно оглядываться, потом рассматривать грязь под ногами, хлопать глазами. Дарк даже рот заранее раскрыл, готовясь объяснить. Что команды телохранителя должны выполняться без раздумий. И закрыл. Ни на секунду даже не задумавшись, девушка растянулась прямо в грязи и уже оттуда осторожно поглядывала на телохранителя, ожидая дальнейших команд. Растерянное лицо Дарка объяснило ей ситуацию лучше всяких слов, но вопреки опасениям в Рома. Скандал Она закатывать не стала. Если вы сейчас скажете, что это была дурацкая шутка, то стоимость одежды я вычту из вашей зарплаты. Дарк растерянно моргнул, но что ответить не нашелся. Девушке ждать не стала, поднялась и руками стала счищать её грязь. Лучше бы скандал закатила. Это было бы понятно. А сейчас вот как реагировать? думал поставить нахалку на место и сам в дураках оказался. Но какая же необычная эта его клиентка. И тут щелк, словно кто-то спичкой чиркнул. Необычное поведение, необычная одежда, вызывающая стрижка, Призванная. Телохранитель с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Идиот. Как можно было забыть Одно оправдание. Он все таки мало интересовался столичными сплетнями. Слышал краем уха о том, что впервые за сколько-то там столетий в ответ на заклинание призыв появился человек, но это мало его интересовало. Так доходили какие-то слухи, а потом все затихло, и он выкинул новость из головы. И тут новый щелчок. Необычная одежда. Эвроми не очень хорошо разбирался в этих дамских тряпках, но где же были его глаза? Ведь ткань, из которых пошиты брюки и пиджак его клиентки, Похоже, аламирская шерсть. Вроде как призванную удочерила Клонье, а госпожа Клонье самый известный модельер республики. И ее наряды стоят твою ж мать! все же не выдержал Дарк Даркавром. Судя по всему, весь его заработок за ближайшие две, а то и три недели пойдет на возмещение убытков.